Николай Дмитриевич Головин очень болезненно реагировал на информацию о террористических актах. И не только потому, что беспокоился за свою семью. Сам факт проявления терроризма на территории России вызывал в нём гнев и ярость. В наше время это было невозможно, восклицал он. В наше время все жили в мире и согласии, и никому даже в голову не приходило пытаться решать политические проблемы, убивая ни в чём не повинных людей. Вот до чего довели ваши демократические реформы. Трупы, кровь, слёзы, страдания вот ваша цена за так называемый суверенитет и свободу. Лично мне такая свобода не нужна, если за неё приходится платить чужими жизнями. Люба, Родислав и Тамара пытались объяснить генералу, что терроризм проблема не только российская, она остро стоит во всём мире. Такое нынче время. Но он ничего не хотел слушать, ругал демократов и хватался за сердце каждый раз, когда гремел очередной взрыв, устроенный террористами. Во время событий в театральном центре на Дубровке он не отходил от телевизора, даже спать не ложился, ловя каждую крупицу новой информации. И дважды Тамаре пришлось вызывать для отца скорую. А когда всё закончилось, Николай Дмитриевич госпитализировали с тяжелейшим сердечным приступом. Он остро переживал и взрывы жилых домов на улице Гурьянова и Каширском шоссе, и теракты на Пушкинской площади и в метро, и гибель людей во время рок-фестиваля Крылья в Тушине, у гостиницы Националь и у Макдоналдса на юго-западе Москвы, а также на автобусной остановке на Каширском шоссе. Но август и сентябрь 2004 года дались генералу лейтенанту Головину тяжелее всего. Не успела страна прийти в себя от катастроф двух самолётов, как взрыв у станции метро Рижская принёс новые жертвы. И снова заговорили о террористке-смертнице, которая якобы даже оказалась родной сестрой одной из шахидок, по вине которой взорвался самолёт, летевший в Волгоград. Это немыслимо, закрушался Николай Дмитрич. Милиция и ФСБ совершенно утратили квалификацию. Установлена личность смертницы, и никто не проверил её связи на территории России, и никто не выявил, что её родная сестра находится в столице. Я не понимаю, как это могло случиться. Я не понимаю, как уровень профессионализма мог упасть так низко. Что происходит, Родька? Может, хоть ты мне скажешь? Радислав подавлено молчал и ничего не отвечал. Да и что он мог ответить? Он уже больше 10 лет не служил в МВД. Кроме того, от взрыва у метро Рижское пострадали жена и дочь его сотрудника, которые приехали накануне начала учебного года в универмаг Крестовский за покупками. Весь фасад универмага теперь стоял без стёкол, из стен торчали куски арматуры, стёкол не было даже в тех витринах, которые находились с другой стороны от вестибюля метро. Жена и дочь сотрудника лежали в больнице в тяжёлом состоянии, и Бегорский потребовал, чтобы Радислав организовал самую лучшую медицинскую помощь за счёт компании и лично за всем проследил. Для Радислава поручение оказалось тягостным во второй его части. Он мог организовать всё, что угодно, но больниц он боялся и ходить в них не любил. Обычно посещениям стационаров вместо него занималась Люба. Она и к Николашу ходила, и к старухе Кимарской, и к Геннадию, и к Николаю Дмитриевичу, когда он лежал в госпитале после Норд-Оста, помогла она и в этот раз. Ночь с 31 августа на 1 сентября Люба провела неспокойно. Она тревожилась за отца, который по словам Тамары весь день следил за новостями, а взрывы переживал, злился за бывших коллег и их смежников и жаловался на сердце. Она четко договорилась с сестрой, что если что случится и отцу станет хуже, Тамара тут же перезвонит. Но все равно на душе было тяжело, и Люба несколько раз бралась за телефонную трубку, чтобы позвонить и спросить, как папа, но вовремя себя одергивала. Люди спят, а она собирается их разбудить только для того, чтобы они сказали, что все в порядке. потому что если бы что-то было не в порядке, Тамара позвонила бы, она ведь обещала. Утром 1 сентября, в среду, Люба уже успела не только доехать до работы, но и посмотреть почту, когда на страну обрушился новый удар. В Беслане, в Северной Осетии, 15 боевиков захватили школу, погибли охранявшие школу милиционеры. Количество заложников пока не установлено. Но по предварительным оценкам, оно может быть от 200 до 600 человек. Люба тут же кинулась звонить сестре, которая в тот день не работала. Том, новый теракт в Беслане. Посмотри за отцом. Не включай телевизор и радио тоже выключи, торопливо проговорила она. Поздно, грустно откликнулась Тамара. Он уже знает. У нас со вчерашнего дня ни радио, ни телевизор не выключаются. И как он Пока держится, но если новости будут тяжёлыми, то я ни за что поручиться не могу. Люба услышала глуховатый голос отца рядом с телефонной трубкой, и тут же раздался голос Тамары. Папа не дёргая её, она на работе. Дай мне трубку, Любочка. Мне нужен интернет. Люба ушам своим не поверила. Что тебе нужно? Интернет? Почему у нас до сих пор нет компьютера и интернета? Почему мы с Тамарой должны жить как в каменном веке? сердито заговорил Головин. Я не могу узнавать новости из телевизора. Я не желаю ждать, пока они соизволят мне что-то сообщить. Я хочу получать информацию немедленно, по мере её появления. Если бы у нас был интернет, сейчас бы Томочка села за компьютер, и мы бы всё сразу узнавали. У Любы голова пошла кругом. Что он узнавал бы? Какую информацию, какая ему разница, узнает он обо всём немедленно или спустя полчаса, когда будет очередной выпуск новостей? Он же не президент и не премьер-министр, которые должны постоянно держать руку на пульсе, чтобы принимать быстрые решения и адекватно реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию. Он 88-летний пенсионер, генерал-лейтенант в отставке. Неужели это проявление типично мужского начала? стремление к информации, которое равнозначно стремлению к власти в таком-то возрасте. Но Любовь Николаевна Романова была очень хорошей дочерью, поэтому, выслушав желание отца, не стала придумывать аргументы, почему ему это не нужно, а стала думать о том, как сделать, чтобы его желание было удовлетворено. — Папа, дай трубку Тамаре, — попросила она. — Ты что, не хочешь со мной разговаривать? Недовольно спросил Николай Дмитрич: "Нет, популь, я хочу сделать так, чтобы у тебя был интернет". Решение, которое пришло ей в голову, было очень простым. Тамара должна посадить отца в машину и отвезти к Любе, а там Дениска и целых 3 компьютера, каждый из которых подключён к сети. Тамаре идея понравилась, но вызвала некоторые беспокойства. Любань Папа, конечно, видел Дениску пару раз, но коротко, а теперь им предстоит общаться лицом к лицу целый день. Ты уверена, что папа ни о чём не догадается? Всё-таки мальчик очень похож на родика. Они же родственники, успокоила её Люба. Пусть и дальние, по нашей легенде Денис сын двоюродной племянницы Евгения Христофоровича. Но гены иногда и не такие фокусы выкидывают. Я думаю, что всё будет нормально. Она позвонила Денису и предупредила, что приедут её сестра и отец, и нужно будет обеспечивать старика горячими новостями с места трагедии. "Хорошо, тётя Люба", послушно ответил Денис. "Я всё сделаю. Мне и самому интересно, я тоже за информацией слежу". "Тётя Тамара покормит вас обедом". "Я сам могу всех покормить", обиделся юноша. "Я не беспомощный". Люба тихо улыбнулась и повесила трубку. "Хороший мальчик". Жаль, что это не её сын. Жаль, что она не может любить его так, как любила Колю. И Юля хорошая девочка, но она не Лёля. Никто не заменит ей родных детей. На глаза снова набежали непрошеные слёзы. Люба смахнула их рукой, потом аккуратно приложила бумажный платок, чтобы не стёрлась косметика. Она на службе и нужно держать себя в руках.